Патриарх Иоаким, выслушав царскую речь, принес сначала благодарение Богу, а потом именем всего духовного синклита отвечал «Государь, ты зачал дело, достойное похвалы, и не обинуясь, можешь сказать «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, якоже ас возлюбил вы». «Царь, ты поступаешь по заповеди, и ныне исполняешь ее». «Я, непрестанный твой богомолец, приношу со всем освященным собором сердечное благодарение Всевышнему и молю его, чтобы он привел твое хорошее намерение к счастливому концу». Когда патриарх закончил свою речь, царь обратился к боярам, требуя, чтобы каждый из них чистосердечно высказал свое мнение. Но все единодушно ответили, что они согласны с высказыванием патриарха Иоакима. И тогда собор принял свое решение. «Да погибнет во огни оное, богом ненавистное, враждотворное, брата ненавистное и любовь, отгоняющая местничество, и впредь да не воспомянется вовеки». Тут же, в стоявших в синях царской палаты печах, сожгли все разрядные книги, в которых нашли отражение местнические нормы. Среди подписавших приговор был и Голицын. Активное участие князя в уничтожении местничества выдвинуло его в число видных деятелей своего времени. Здесь знаменательно было то, что Голицын, как представитель одного из известнейших родов в России, не защищал местничество, а стремился притворять в жизнь новые идеи и порядки. Ликвидация местничества открыла дорогу способным неродовитым людям для военной карьеры, а главное, для военной реформы. Соборное постановление от 12 января 1682 года сыграло важную роль в осуществлении военной реформы, в результате которой русские войска на 4 5 стали регулярными. Поместное ополчение сменил новый ратный строй. Военная реформа была тесно связана и с налоговой реформой, проведенной в 1679-81 годах. Ее суть заключалась в том, что вместо многочисленных мелких сборов была введена единая подать, так называемые «стрелецкие деньги», а цель состояла в том, чтобы упорядочить сбор денежных средств на содержание войска и правительственного аппарата. Проведенные боярином Голицыным преобразования позволили укомплектовать полки нового строя. Городовые стрельцы, казаки и пушкари стали солдатами, а московские стрельцы остались в прежнем положении. Между тем жизнь царя Федора уже приближалась к концу. За несколько месяцев до его кончины князь Голицын посоветовал царевне Софье Алексеевне принять на себя ближайшую заботу о больном брате своем Иоанне, вместо его супруги, которая не могла одна присматривать за ним. Софья охотно последовала этому совету и, оставив уединенный девический терем, поселилась во дворце. Федор Алексеевич перед смертью призвал своего любимца боярина Ивана Максимовича Языкова и объявил ему, что, желая предохранить государство от всяких злоключений, хочет оставить после себя преемником престола царевича Петра. Языков, находившийся во враждебных отношениях с Нарышкиным, считал, что наследникам справедливее провозгласить царевича Иоанна, как старшего брата и единоутробного. Царь не возражал. Брат Иоанн слаб здоровьем и умом, а брат Петр крепок, одарен от Бога, высоким умом и достоин державного наследия. Сам родитель мой имел намерение наименовать наследником и только по крайней его юности избрал до времени меня, а потому я хочу исполнить желание родителя и мое собственное. 27 апреля 1682 года, когда скончался Федор Алексеевич, десятилетнего царевича Петра провозгласили царем. Однако боярство и духовенство во главе с патриархом Иоакимом, поддерживавшие Нарышкиных, недолго продержались у власти. Милославские под руководством энергичной и властолюбивой царевны Софьи сумели изменить политическую ситуацию в свою пользу. Наряду с Петром на престол возвели и 16-летнего царевича Ивана, при регенше царевне Софье Алексеевне. Такая тройственность правления – единственный пример в отечественной истории. В обстановке острого политического противоборства за власть двух придворных группировок боярин Голицын связал свою карьеру с правительницей Софьей Алексеевной. Уже 17 мая 1682 года князь возглавил посольский приказ и объединенные с ним Новгородскую, Владимирскую, Галицкую, Устюжскую четверти, малороссийские и смоленские приказы, а с 20 декабря к ним добавились и наземные, и рейтерские приказы.